Ночью 30 августа Ростовчин получает от Кутузова сообщение, что один неприятельский корпус повернул на Звенигородскую дорогу и возможно попытается проникнуть в Москву. Неужели не найдет он гроб свой от дружины московской, когда посмелился он посягнуть на столицу? писал Кутузов. давая понять Ростовцину, что надеется на его военную помощь. Все воинские силы, формировавшиеся в Москве, вся артиллерия уже были отправлены в армию. В городе оставался лишь гарнизонной полкой, полицейские команды. Распутин мог прибегнуть лишь к последнему средству, которое оставалось у него. Он пишет последнее послание к жителям Москвы. Братцы, силы наши многочисленные и готовы положить живот, защищая отечество, не пустить злодеев в Москву. Но должна пособить и нам свое дело сделать. Грех тяжкий своих выдавать. Москва наша мать. Она нас поила, кормила и богатила. Я вас призываю именем Божьей Матери на защиту храмов Господних Москвы, земли русской. Вооружитесь кто чем может, и конные, и пешие. Возьмите только на три дни хлеба. Идите со крестом. Возьмите хоругви из церквей, и с сем знаменем собирайтесь тотчас на трех горах. Я буду с вами и вместе истребим злодея. Слава в вышних, кто не отстанет. Вечная память, кто мертвый ляжет. Горе на страшном суде, кто отговариваться станет. Распущина распорядился прекратить работу судебных и других учреждений, еще остававшихся в Москве, и всем чиновникам ехать в Нижний Новгород. Утром он велел заложить кареты и отправил жену и трех дочерей в Ярославы. Прощание наше было тягостно, мы расставались, может быть, навсегда, вспоминал он. Сам Ростопчин понимал, что у него не так уж много шансов остаться живым. Он еще надеялся, что Кутузов готов драться на улицах. Армия подошла к Москве и остановилась у филей. Отблески бивачных огней были видны из центра города. Может быть, Ростопчин вспоминал Введенский острожок пожарского, и его защитников. В Москве тогда говорили с особым значением, что графский дом рядом с домом, принадлежавшим князю Пожарскому. Весь день 31 августа Ростовчин ждал распоряжения от Кутузова, но их не было. К вечеру Ростовчин отпечатал краткое извещение: "Я завтра рано еду к Светлейшему князю, чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев". На рассвете Растовчин поехал в ставку Кутузова на Поклонную гору. Хотя Кутузов и сказал ему, что решился на этом самом месте дать сражение Наполеону, многие генералы и офицеры находили позицию невыгодной и даже гибельной для русской армии. Кутузов намеревался устроить военный совет. Ростопчин, не приглашенный на него вернулся в Москву, полный сомнений и не имея четкого представления о действиях армии. В 8 часов вечера адъютант Кутузова штаб-ротмистр Карл Монтрезор привез растопчану письмо главнокомандующего. Милостивый государь мой граф Федор Васильевич. Неприятель, отделив колонны свои на Звенигород и Боровск, и невыгодное здешнее местоположение принуждают меня с горестью Москву оставить. Армия идет на Рязанскую дорогу. К сему покорно прошу ваше сиятельство прислать мне с сим же адъютантом моим контризором сколько можно более полицейских офицеров, которые могли бы армию провести через разные дороги на Рязанскую дорогу. Прибываю с совершенным почтением, милостивый государь вашего сиятельства всепокорный слуга князь Голенищев-Кутузов. Итак, Москва будет сдана без боя. Можно представить себе после получения этого известия состояние растопчина, оно отразилось в донесении, которое он отправил этой ночью императору Александру с курьером. В нем он писал: "Князь Кутузов прислал ко мне письмо, в коем требует от меня полицейских офицеров для сопровождения армии на Рязанскую дорогу. Он говорит, что с сожалением оставляет Москву. Государь, поступок Кутузова решает жеребий столицы и вашей империи". На Россию содрогнётся от уступления города, где сосредоточивается величие ее, где прах ваших предков. Я последую за армию. Я все вывез, мне остается только плакать об участии моего отечества. Отправив полицейских проводников к Кутузову, Ростовчин стал готовиться к отъезду. Я послал камердинера на свою дачу, пишет он в своих записках о 1812 году, чтобы взять там два портрета, которыми я очень дорожу. Один — жены моей, другой императора Павла. Надо тут заметить, что в обоих домах моих оставлена была мною полная обстановка: картины, книги, мраморные вещи, бронза, фарфор, все экипажи и погреб с винами. Хотя я наперед был уверен, что все это будет разграблено, но хотел понести те же потери, какие понесены были другими, и стать на один уровень с жителями, имевшими в Москве свои дома. Требовалось завершить то, что оставалось на последнюю очередь. Важное, нужное и драгоценное. Все уже отправлено было, пишет Распропшин в воспоминаниях. Но должно было потопить оставшийся на баржах на Москве-реке, примечание автора, порох 6000 пут, выпустить в магазине 730 тысяч ведер вина, отправить пожарные, полицейские и прочие команды. Гарнизонный полк и еще два пришедшие к шести часам утра. Все это было сделано утром. Вечером же и ночью Ростовщин занимался эвакуацией жителей из Москвы. В его распоряжении оставалось около тысяч подвод с лошадьми. Он разослал их по госпиталям, приказав вывозить раненых и больных, а ходячим объявить, что город сдают неприятелю без боя и чтобы они потихоньку шли за транспортом. Оставались лишь те, кто по своему состоянию не мог выдержать перевозки. Кутузов в специальном письме французскому командованию поручал их милосердию противник. Архиепископу Московскому Августину Расщепин приказал немедленно ночью выехать во Владимир, забрав с собою главные московские святыни Владимирскую и Иверскую иконы Божьей Матери. По улицам Москвы помчались полицейские вестовые, объявляя, что враг вступает в город и чтобы все жители спешно уходили. Краслепчину на Большую Лубянку непрерывным потоком шли люди. В 11 часов вечера приехали генерал Аншеф, принц Вёртембергский и генерал-лейтенант Герцог Ольденбургский с требованием ехать с ними к Кутузову, убеждать его отменить распоряжение сдачи Москвы без боя. Краслепчин отказался, понимая бесполезность такой поездки. Они поехали вдвоем, но не были приняты Кутузовым, хотя первый доводился дядей, а второй двоюродным братом императору. Молодые офицеры предлагали Растопчину сражаться на улицах, он благодарил их за похвальную ревность, но указывал на необходимость подчиниться плану главнокомандующего. Не успевшие выехать и не имевшие на это средств, также шли к генерал-губернатору. Оказалось, в суете забыли двух грузинских княжон и экзарха Грузии. Растопчин доставал лошадей, раздавал деньги, Поскольку казенных средств на это не предусматривалось, он отдавал свои, и к утру у него осталось на его собственные расходы лишь 630 рублей. К 10 часам утра все распоряжения были отданы. Уже два часа по улицам Москвы шла русская армия, пора было уезжать. О последних минутах пребывания Ростопчина в доме на Большой Лубенке, вернее, об одном из эпизодов расправе над Верещагином, имеется много различных материалов. Воспоминания свидетелей, рассказы современников, основывающиеся на тогдашней московской маловие, реконструкции историков и литераторов, в том числе Льва Толстого в Войне и мире, описан этот эпизод и в воспоминаниях Ростопчина. Я спустился на двор, чтобы сесть на лошадь, и нашел там с десяток людей уезжавших со мной. Улица перед моим домом была полна людьми простого звания, желавших присутствовать при моем отъезде. Все они при моем появлении обнажили головы. Я приказал вывести из тюрьмы и привести ко мне купеческого сына Верещагина, автора наполеоновских прокламаций, и ещё одного французского фехтовального учителя по фамилии Мутон, который за свои революционные речи был предан суду и уже более трех недель тому назад приговорен уголовной палатой к телесному наказанию и к ссылке в Сибирь. Но я отсрочил исполнение этого приговора, Оба они содержались в тюрьме для неисправных должников. Приказав привести ко мне Верещагина и Мутона и обратившись к первому из них, я стал укорять его за преступление, тем более гнусное, что он один из всего московского населения захотел предать свое отечество. Я объявил ему, что он приговорён Сенатом к смертной казни и должен понести ее, и приказал двум унтер-офицерам моего конвоя рубить его саблями. Он упал, не произнеся ни одного слова. Тогда, обратившись к Мутону, который ожидая той же участи, читал молитвы, я сказал ему: "Дарую вам жизнь. Ступайте к своим и скажите им, что негодяй, которого я только что наказал, был единственным русским, изменившим своему отечеству". Я провел его к воротам и подал знак народу, чтобы пропустили его. Толпа раздвинулась, И мутон пустился опрометчиво бежать, не обращая на себя ничего внимания. Я сел на лошадь, выехал со двора и с улицы, на которой стоял мой дом. Я не оглядывался, чтобы не смущаться тем, что произошло. Глаза закрывались, чтобы не видеть ужасной действительности. На заставе пишет Ростопчин: Я почтительно поклонился первому городу Российской империи, в котором я родился которого я был блюстителем и где сохранил двух из детей моих. Долг свой я исполнил, совесть моя безмолвствовала, так как мне не в чем было укорить себя и ничто не тяготило моего сердца, но я был подавлен горестью и вынужден завидовать русским, погибшим на полях Бородина. Они умерли, защищая свое отечество, с оружием в руках и не были свидетелями торжества Наполеона. В понедельник мы оставили Москву без боя, вспоминает офицер артиллерист Ростковский. Проходя через город, мы на каждом шагу убеждались, что Москва была почти совсем пуста. В домах никого и ничего. Жители почти все выбрались, а запоздавшие уходили вместе с нами целыми семьями. Все казенное имущество было вывезено на подводах, а обыватели сами спасали что могли. На французов, входящих в город безлюдье Москвы произвело гнетущее впечатление. Их охватывали страх и тревога. «Молча в порядке проходим мы по длинным пустынным улицам, рассказывает французский офицер Цезарь Лёжье, описывая победное вступление своей дивизии в Москву. Глухим эхом отдается барабанный бой от стен пустых домов. Мы тщетно стараемся казаться спокойными, Но на душе у нас неспокойно. Нам кажется, что должно случиться что-то необыкновенное. Наполеон несколько раз спрашивал: "Где начальство Москвы? Где Ростовщин? Где магистрат?" Ему отвечали, что никого не могли найти. Подъезжая к Кремлю, Наполеон сказал: "Какие страшные стены!" Все из тех генералов и офицеров свит, которые сопровождали императора в этот день, И впоследствии написали воспоминания, согласно отмечают, что Наполеон был мрачен и подавлен. Пожары в Москве начались в первые же часы вступления в город французов 1 сентября и пылали до 9 сентября, когда сильные дожди загасили пламя. Но к этому времени большая часть Москвы превратилась в дымящиеся руины. Впоследствии, когда были подсчитаны потери, оказалось, что из 9158 жилых домов пожар уничтожил 6532. Сгорели 122 церкви, почти все лавки и торговые ряды. Дом Ростопчина на Большой Лубянке в пожар 1812 года не горел. Его занял один из ближайших соратников Наполеона Генерал-адъютант, маршал-посол Франции в России в 1811-12 годах Жак Бернар Лористон. Интернацский офицер Наполеоновской армии Анри Бейль, в будущем известный писатель, выступавший в печати под псевдонимом Стендаль, в заметках, которые он делал во время пребывания французов в Москве, рассказывает о прекрасном особняке Растопчина. Стендаль описывает Анфилады зал со соштофными обоями и плафонами работая замечательных французских и итальянских художников. Они напоминают ему дивные виллы Италии. Его поражают предметы искусства, наполняющие особняк: сербский фарфор, богемский хрусталь, персидские, индийские, и турецкие ковры, коллекции чубуков и кальянов, картины, бронзовые и мраморные статуи. Но более всего его поразила богатая библиотека, в которой он обнаружил лучшие сочинения мировой литературы и редчайшие издания. Из дома Ростовцева 23 сентября Ларистон выехал в Тарутинский лагерь Кутузова для переговоров о мире. Уходя из Москвы, французы заложили в печи и трубы дома Ростовцева снаряды и порох, но истопник заметил это и предотвратил взрыв.